Особняк Нэнси Шек. Вторник. 13 часов 6 минут. Еще один труп-близнец. Обуглившийся скелет, остаточная радиация и та же неестественная поза, как жук на спинке, беспомощно задравшей лапки. Малдер отчетливо вспомнил знаменитую литографию Эдварда Мунка «Крик». Только на этот раз все случилось во внутреннем дворике загородного особняка. Здесь, на фоне бассейна, шезлонгов и прочего убранства, Испепеленный ядерной вспышкой труп выглядел еще ужаснее, чем в остекленевшем песке пустыни Нью-Мексико. У бассейна их остановил местный полицейский, но Малдер предъявил удостоверение. «К ФБР. Специальный агент Малдер. Специальный агент Скалли. Мы прилетели осмотреть место происшествия и труп». Во дворике уже работали оперативники. Услышав разговор Малдера с полицейским, следователь подошел поближе. Вид у него был совершенно замороченный и спросил. ФБР? «Значит, без тяжелой артиллерии не обошлось». «Зачем вас вызвали?» «Нас заинтересовали некоторые обстоятельства», — объяснила Скалли. «Возможно, эта смерть имеет непосредственное отношение к расследованию дела, над которым мы сейчас работаем. Третий аналогичный случай за неделю». Детектив удивленно поднял бровь и устало пожал плечами. «Буду рад, если чем-нибудь поможете. Могу и вовсе все уступить. Крепкий орешек. Первый раз такое вижу». «Поздравляю». «Стал богаче еще на одно дельце», — шепнула Скалли и пошла осматривать бассейн и внутренний дворик. Достав перочинный ножик, она соскоблила пробу с почерневшего изнутри забора из красного дерева, ограждавшего частное владение Нэнси Шек. Обгорел только верхний слой. Похоже, тепловая вспышка была мощной, но непродолжительной. Малдер осмотрел поцарапанное ножом место, повернулся к бассейну и заметил разбитые лампы для приманивания насекомых. «Странно. Все лампы разом вышли из строя. Такое редко случается. Как будто они полопались одна за другой от резкого скачка напряжения. Давай позвоним в местную энергокомпанию и уточним, не было ли перепадов в подаче питания на момент смерти», — предложила Скалли. Малдер молча кивнул. Положив руки на пояс, он медленно обернулся кругом, как в детской игре, и опять уставился на бассейн, словно надеясь, что разгадка сама вынырнет из воды. «Увы». «Ну ладно, Скалли». На этот раз мы не в лаборатории разработок ядерного оружия и не на полигоне, а всего лишь во внутреннем дворике особняка в Мэриленде. Какое логическое обоснование ты можешь мне предложить?» Скали вздохнула. «Знаешь, Малдер, на этот раз, боюсь, даже твоя буйная фантазия бессильна. Ты всегда меня недооценивала. Во-первых, я попробую узнать, существовала ли связь между Нэнси Шек, Эмилом Грегори и Оскаром МакКерроном. Имела ли она отношение к испытаниям ядерного оружия, или к Манхэттенскому проекту, и бог знает к чему еще. Да во времена Манхэттенского проекта и Второй мировой войны ее и на свете-то не было. Правда, в досье сказано, что она занимала солидный пост в Министерстве энергетики. Если это и есть связь, то весьма отдаленная. В Министерстве энергетики работают десятки тысяч людей. Разберемся. Коронер уже упаковал труп в черный пластиковый мешок. Малдер подошел к нему и жестом попросил расстегнуть молнию, чтобы еще раз взглянуть на то, что осталось от Нэнси Шек. «Ничего более странного в жизни не видел», — заявил Коронер, чихнул, громко засопел и пробормотал что-то насчет аллергии. «Никогда не видел подобного трупа. Это не просто жертва пожара. Я даже представить себе не могу, что могло вызвать такую мощную тепловую вспышку. Придется полазить по справочникам». «Может, атомная бомба?» — бросил пробный камень Малдер. Коронер нервно хохотнул и опять чихнул. «А почему бы и нет? Подумаешь, рванули бомбу во внутреннем дворике. Обычная разборка между добрыми соседями». Только никто из свидетелей не приметил грибовидного облака. «Я понимаю, насколько дико это звучит, но за последнюю неделю это третий подобный случай. Сначала в Калифорнии, потом в Нью-Мексико, а теперь вот здесь». «Значит, вы такое уже видели?» оживился Коронер и потер покрасневшие глаза. «Что же это может быть?» Покачав головой, Малдер попросил застегнуть молнию и неохотно признался. «Пока я пребываю в таком же неведении, сэр». У стеклянной двери в кухню стоял военный в генеральской форме и двое полицейских, усердно записывающих его показания в блокноты. Генерал был невысокого роста, широкоплечий, с короткой черной шевелюрой, смуглый, и, судя по выражению лица, он был глубоко потрясен случившимся. «Кто это, Скали? заинтересовался Малдер. Я слышала, как один полицейский сказал, что это он вчера вечером обнаружил труп. Малдер быстро пошел послушать, что говорит генерал, и задать ему кое-какие вопросы. «Когда я пришел, бетон был еще горячий. Значит, это случилось незадолго до моего прихода. В забор дымился, краска пошла пузырями и пахло Генерал сокрушенно подаряс с головой. «Этот запах...» Он повернулся и смотрел прямо на Малдера, но явно его не видел. Я воевал и много чего повидал на своем веку. Знаю, что такое смерть. Доводилось собирать останки жертв авиакатастрофы, так что меня трудно удивить. Но погибнуть вот так, у себя дома. Малдер наконец прочел имя генерала на пластиковой карточке и, воспользовавшись паузой, спросил: Скажите, пожалуйста, генерал Брадукис, вы с Нэнсишек вместе работали? Генерал был в таком состоянии, что даже не поинтересовался, по какому праву Малдер задает ему вопросы. Да. Работал. А зачем вы приезжали к ней вчера вечером? Генерал напрягся и сдвинул брови. Собирались вместе поужинать. Хотели пожарить мясо на вертеле. Он вспыхнул. Мы не афишировали наши отношения, но и не делали из них большого секрета. Малдер сочувственно кивнул. Еще один вопрос, генерал. Мисс Шек занимала видный пост в Министерстве энергетики. Вы не знаете, над чем конкретно она работала? Брадуки сотвел в сторону глаза. Полицейские занервничали, сомневаясь то ли прогнать нового следователя, то ли разрешить ему задавать вопросы. Мы... Нэнси не любила говорить о работе. Нащупав новую ниточку, Малдер воодушевился. Значит, она занималась одним из тех секретных проектов, которые финансируются из черных дыр бюджета? Это все выдумки журналистов. Просто иной раз приходится прибегать к нетрадиционным способам. Малдер придвинулся к генералу вплотную, как ястреб, камнем падающий на жертву. От следующего вопроса зависело все. Работа Нэнси Шек не имела отношения к проекту «Брайт Энвилл». Генерал отшатнулся, как испуганные кобра. «Я не имею права говорить о проекте, тем более здесь». Малдер понимающе улыбнулся. «В этом нет необходимости, генерал». Реакция Брадукиса говорила сама за себя. Малдру показалось, что он видит, как кусочки головоломки собираются воедино. «Конечно, не все еще понятно, но картина проясняется». Пожалуй, генерала Брадукиса лучше оставить в покое. Пока. У меня все, генерал. Извините за навязчивость в столь тяжелое для вас время. Вы работаете в Пентагоне? Если у меня возникнут вопросы, я зайду к вам лично. Брадукис неохотно кивнул, а Малдер повернулся к почерневшему бортику, еще вчера окружавшему бассейн небесно-голубым ободком. Половина воды выпарилась, а то что осталось, помутнело В углах скопилась бурая пена. Хотя вспышка была чудовищной силой, особняк Нэнси Шек не загорелся и участок соседей тоже не пострадал. Как будто ею кто-то управлял, специально сфокусировав в одном месте. Некоторые свидетели заявили, что видели короткую яркую вспышку, но не придали этому никакого значения. В таких районах соседи не имеют обыкновения совать нос в чужие дела. Вдруг Малдер заметил в воде почти у самого дна что-то темное. Присмотревшись, он понял, что это какой-то маленький пузырек. Оглядевшись, Малдер нашел сачок для очистки воды. Он висел на крючках над входом в кухню и снял его. Ручка от жара искривилась, но сама сетка, как ни странно, уцелела. Малтер подошел к бортику и, исхитрившись, отловил пузырек. С сачка текла мутная вода. «Смотрите, что я нашел!» — крикнул он и взял в руку маленький пузырек с чем-то черным внутри. В пузырек попала вода, правда, всего несколько капель. Подошли Скалли со следователем. Зажав пузырек между большим и указательным пальцами, Малдер поднял его на свет. Пузырек показался ему очень странным, и поэтому он сразу решил, что находка может обернуться важной уликой. Малдер протянул пузырек скале, и она, встряхнув содержимое, задумчиво заметила. «М -м, «Сказать, что это наверняка не могу. Черный порошок похож на пепел. Но как он попал на дно бассейна? Думаешь, он может быть как-то связан со смертью Нэнси Шек? «Есть только один способ проверить скальные». Малдер повернулся к следователю. «У нас в ФБР отличная лаборатория. Мне бы хотелось отвести порошок на экспертизу для определения химического состава и полного анализа. Мы сразу же сообщим результаты вам». «Ради бога!» С готовностью согласился следователь. «Одной обузы меньше». Он покачал головой. «Первый раз у меня такое дело. Боюсь, оно мне не по зубам. Так что премного вам благодарен». Откинув солбоволосы, лба волосы, он усмехнулся и добавил. «Я ваш должник». Если попадется труп с ножевыми или пулевыми ранами, милости прошу ко мне».